Пластуны-лазутчики вбросили, как мешок, пленного братушку. Я с просонья встряхнул его за воротник шинели, в потьмах размахнулся, что было мочи, и, как следует, врезал ему по зубам номер полка. Кто командир? Здравствуй, был ответ. Номер полка, семнадцатый, а командиром я, полковник Христо Иванчев, неужели забыл? Я торопливо засветил лампу и обомлел. Передо мною стоял мой давний приятель, Христо Иванчев, с которым мы вместе кончали в Петербурге Академию Российского Генштаба. — Извини, брат, — сказал я. — Конечно, я чрезвычайно рад встрече, но лучше бы ты мне не попадался. — Так не в гости же я к тебе набивался, — ответил Иванчев. — Только отошел в сторонку. Тут на меня твои пластуны навалились. — Неужели твоя разведка прохлопала, что напротив вашей особой бригады стоит как раз мой семнадцатый? — Садись, — сказал я, — плевать на всю эту дислокацию. Лучше нам выпить. У меня есть бутылка местного вина, такая кислятина, как раз для исправления наших косых глаз. Разговор, конечно, получился нервный, сумбурный. Слушай, из-за чего мы воюем? — А вы ради чего? — спрашивал Иванчев. — На нас напала Германия, а на вас никто не нападал. — Но мы, болгары, имеем исторические права на Македонию, которую оторвали себе эти зазнавшиеся Кары георгиевичи Иди ты к бесу, Христо! Там половина македонцев оставляет тапочки на порогах мечети, а другая половина грезит о былом величии Византийского царства. Уж если кому и сражаться за Македонию, так это грекам, только грекам. Так чего же вы, русские, застряли в Македонии, этого я и сам не знаю. Но тебе рад. Давай выпьем. За что? Да хотя бы за то, чтобы разорвать эту Македонию словно лягушку. И пусть каждому от Македонии по куску достанется. А вы, братушки несчастные немцы на подмогу позвали. Не мы, а наш царь Фердинанд, так гоните его в треши. То же самое могу и тебе посоветовать. Гони своего царя, если ты такой уж храбрый, — отвечал мне старый приятель. Прежняя дружба позволяла нам быть откровенными. Я осетовал на большие потери в бригаде. Иванчев признал большие потери в своем семнадцатом полку. Мы конфиденциально, без свидетелей. дружески договорились щадить людей тем более что россия и болгарии как две родные сестры надо беречь их нерушимые узы утром я вывел иванчива на брус верокопа часовому сказал болгарский полковник приходил по делу не стреляй иванчев сдержал слово и наши потери уменьшились Из-под как бы ненароком, я вразумлял своих солдат. Вы не особенно-то прицеливаетесь. Голова — это тебе не мишень, чтобы очки выбивать. Головой думать надо. Братушки обещали полить поверх ваших черепушек, и вы тоже. Не старайтесь калечить людей напрасно, им пахать надо. По ночам случались сцены братани, о котором на русско-германском фронте еще не ведали. Русские солдаты салоникского фронта тяжком от начальства сходились на нейтральной полосе иногда запрыгивали в окопы болгар, чтобы их не видели свои офицеры там они судачили о своих делах обменивались всякой ерундой табаком или спичками